Никольская, Салтыковская. Не в радость обретаться тебе эти 13 глотков, подумал я, делая тринадцатый глоток. Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счёту утренняя доза, если её пить из горлышка, омрачает душу. Пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, но всё-таки омрачает. Тебе ли этого не знать? И пусть, пусть светил твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы? Чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после. Что же они думают, что меня там никто не встретит? Или поезд повалится под откос? Или в купавне высадят контролеры? Или где-нибудь у 105-го километра изотремлю от вина и меня сонного удавит, как мальчика, или зарежет, как девочку. Почему же ангелы смущаются и молчат? Моё завтра светло. Да. Наши завтра светлее, чем наши вчера и сегодня. Но кто поручится? Кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего? «Позавчера». «Вот-вот, ты хорошо это, Венечка, сказал. «Наши завтра» и так далее. «Очень складно и умно ты это сказал. Ты редко говоришь так складно и умно». «И вообще, мозгов тебе не очень много. Тебе ли опять же этого не знать?» «Смирись, Венечка». Хоть бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть И сверх того еще вкус Совесть и вкус — это уж так много Что мозги становятся прямо излишними А когда ты в первый раз заметил, Винечка, что ты дурак? А вот когда Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрёка: и в скуchnosti, и в легкомыслии. Потому что если человек умён и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен, да умён, он скучным быть себе не позволит. А вот я рыхля, как ты сумел это читать? И сказать почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье. Каждый миг. И на это расходую все, все без остатка, и умственный, и физический, и какие угодно силы. Вот это ты выслушал? Что о чём вы говорите? Всё, что повседневного занимает, мне бесконечно посторонне. Да? А о том, что меня занимает, об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым? А мы ж те ещё от чего? Ну, всё-таки ни слова. Помню, Ещё очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил, «Эх, и хочется это вам толковать об этом вздоре!» И мне удивлялись и говорили, «Какой же это вздор? Если это и вздор, то что ж тогда не вздор?» А я говорил, «О, я не знаю, не знаю, но есть». Я не утверждаю, что мне теперь истина уже известна или что я вплотную к ней подошёл. Вообще нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошёл, с которого её удобнее всего рассмотреть. Я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. Я не верю, чтобы кто-нибудь ещё из вас таскал в себе это горчайшее месиво. Из чего это месиво? Сказать затруднительно, да вы все равно не поймете. Но больше всего в нем скорби и страха. Назовем хоть так. Вот, скорби и страха, больше всего. И еще немоты. И каждый день с утра мое прекрасное сердце источает этот настой и купается в нем до вечера. У других я не знаю, у других это случается, если кто-нибудь в другом врёт, если самое необходимое существо на свете вдруг умрёт. Но у меня-то, видите, вечно. Хоть это-то поймите. Как же не быть мне скучным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что Мир ровая скорбь не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам нафушил её в себе, и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело в глаза людям говорить о своих достоинствах. К чему же, как не нам самим знать до какой степени мы хороши? Ну, к примеру, вы видели Неутешная горе Крамского. Хм, ну, конечно, видели. Так вот, если бы у неё у этой отепеневшей княгини или боярыни какая-нибудь кошка уронила бы в эту минуту на пол что-нибудь такое, ну, фиалис, сервиз фарфора или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пенюарни мыслимой цены, же жена стала бы суматошиться и плескать руками. Никогда бы не стала потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, ну, теперь она выше всяких пеньюаров и кошек, и всякого севра. Ну, так что ж, скучна эта княгиня. Она невозможно скучна. И еще бы не была скучна. Она легкомысленно. Вышестепени легкомысленна. Вот так и я. Теперь вы поняли, от чего я грустнее всех за булдыг. От чего я легковеснее всех идиотов, но и мрачней всякого дерьма. От чего я и дурак, и демон, и пустомеля разом. А ты прекрасно, что вы всё поняли. пьём за понимание весь этот остаток кубанской из горлышка и не медленно выпьем смотрите как это делается